добль пятнадцатый а в разочарованиях и победах я обомлела если миша предупредил меня заранее то второе я для меня стало полной неожиданностью очень хотелось узнать о причинах просто потому что мы толком и не общались всё это время но ведущий дал слово михаилу михаил почему вы приняли такое решение казалось, Александр и сам удивлён такому побегу. Я понял, что для меня прошлое уже осталось в прошлом. Так, как раньше уже не будет никогда, и причина не в Вики, причина во мне. Всё это время я цеплялся за надежду и не видел другой жизни, а она шла мимо. Уверен, Виктория знает, о чём я говорю. Это великолепная женщина, достойна самого лучшего мужчины. Но я таким для нее стать не смогу. Только другом, который всегда будет рад новым встречам. Смотрел он на меня с теплом во взгляде. Я понимала, что Миша говорит все это мне. Он не сможет быть другом Вики. Но мне? Я буду бесконечно рада поддерживать с ним приятельские отношения. Михаил действительно достоин другой жизни, чем существовать вовремя в вязких щупальцах несбыточной надежды. Я была на сто процентов уверена, что он встретит свою половинку в самом ближайшем будущем. Она станет для него путеводной звездой и лучиком счастья, который озарит его жизнь. Верила в это изо всех сил, пока Миша прощался с бывшими конкурентами и целовал руку мне. — Не забывай собирать подвески, — шепнул он тихо, кивнув на браслет, который я не снимала. «Отчитаюсь о каждой», — ответила я, улыбаясь искренне. Двери за ним закрылись, а я перевела свой взор на Павла. От кого, от кого, а от него я даже не мечтала избавиться. Думала о том, что он безмерно любит Вику. Мужчина в годах, богат, симпатичен, потакал всем капризам моей сестры. Уж он-то мог составить хорошую конкуренцию каждому из присутствующих, если бы здесь действительно была Виктория, а не ее неудавшаяся копия. «Павел, вам есть что нам сказать?» – обратился к мужчине-ведущей. «Да, я хотел бы поблагодарить Викторию за предоставленный второй шанс, но за прошедшие дни я понял, что уже не молод и, увы, не могу конкурировать с участниками шоу в рамках проекта. Однако всегда буду рад видеть эту прекрасную женщину в реальности. Конечно, если она будет готова дать мне третий шанс. Спасибо за откровенность, беззлобно отозвалась я, но больше никак своих эмоций не проявила. Ещё бы и от остальных так же быстро избавиться, и вообще будет лепота. Если честно, на сегодняшний день я бы оставила здесь только Антона и Артема. Разобраться в своих чувствах к этим двоим тогда было бы значительно легче. И в себе разобраться, потому что сейчас внутри меня творился настоящий хаос. Павел ушел, а мы остались. Официант, явно кто-то из съемочной группы, кого переодели, внёс в зал поднос, на котором стояли бокалы с шампанским. Моя голова тут же начала болеть в два раза интенсивнее, но бокал взять пришлось, как бы я ни морщилась. Поймав шальную улыбку Антона, Скупа улыбнулась, но не ему, а куда-то в пол. Нечего его выделять. Он и так здесь самый наглый из всех, но чёрт возьми, невозможно обходительный тип. Закончилась первая неделя реалити-шоу «Второй шанс для бывшего». С сегодняшнего дня стартует голосование, которое продлится до вечера пятницы. Каждый из вас может проголосовать за понравившегося вам участника. С победителем голосования Виктория уже в субботу отправится на индивидуальное свидание. Именно вы можете повлиять на ход событий в этой истории. Ведущий голосов. Закончил свою речь для телезрителей на центральную камеру, и мы все слегка подняли бокалы вверх, будто салютовали друг другу. Камера выключилась, раздались команды режиссёра, а я с удовольствием выдохнула, потому что второго дубля точно не пережила бы. Как бы здесь и упала, распростравшись на полу, но теперь без зазрения совести могла отправиться в выделенные мне комнаты чтобы прямо в платье рухнуть в объятия кровати. Вика, окликнули меня. Мне даже оборачиваться не надо было. Я знала, кто буквально преследует меня по пятам, чтобы в очередной раз надавить на жалость. Я уже выбралась в промозглый день, вновь встретилась с небом, затянутым тучами, когда этот настойчивый тип меня всё же догнал. Вика, пожалуйста, помоги мне. Схватил Денис меня за руку, вынуждая крутануться на высоких каблуках. Немедленно отпусти мою руку, прошептала я, рассерженной кошкой. Пожалуйста, выслушай меня. Нехотя разжал он пальцы, сокращая расстояние между нами ещё на шаг. Отскочив от него, я выжидательно сложила руки на груди, но взгляд мой в этот момент однозначно метал молнии. Ещё раз прикоснёшься ко мне, и я, пожалуй, с ребятами из охраны припечатала я собираюсь уйти. Меня его проблемы не волновали. Тут со своими бы разобраться. Вика меня убьют, воскликнул он, кидаясь вслед за мной. Остановившись, я глубоко вдохнула, медленно выдохнула и снова посмотрела на этого паразита. А я здесь каким боком Поинтересовалась я: если тебе угрожают, обращайся в посольство и полицию, в конце концов подойди к режиссёру, и я уверена, они помогут тебе уладить бумажный вопрос. Ты не понимаешь. Вновь попытался он схватить меня за руку, но я отошла ещё на шаг. На лице его исказилась гримаса отчаяния. Они всё равно убьют меня. Мне нельзя обращаться в полицию, там замешана наркота. Мне срочно нужны деньги, 3 миллиона, иначе меня убьют. Пожалуйста, я знаю, что у тебя есть, одолжи мне эти деньги. Клянусь я, тебе всё отдам до копеечки. Ты головой стукнулся? спросил я, обескураженный его напором и наглостью. Мало ли что у Вики есть? Это что же? Она должна заработанное честным трудом раздавать всем направо и налево? Сам вляпался в историю. Так уйти сам из неё выходить. Тем более, что Денис для Вики фактически уже никто, а для меня и по давна. Вика, они же убьют меня прямо здесь. Они уже в Париже. Я тебе сказала, что делать. Денег у меня, для тебя нет. Подытожила я наш бессмысленный разговор. Тогда Тогда я опубликую видео в сеть, где ты и ещё трое парней на вечеринке. На глазы явилон вмиг изменившись. Мне плевать, усмехнулась я. Любой детектор лжи покажет, что такого не было, и тогда я тебя засужу за клевету. Прощай. Ты, жадная дрянь. Что здесь происходит? раздался угрожающий голос Антона. Я видела, как он направлялся к нам, а потому никак не отреагировала ни на оскорбление, ни на угрозы. Не впервые ловила себя на том, что рядом с этим мужчиной я чувствую себя в безопасности. "Ничего особенного", улыбнулась я. "Я собираюсь найти что-нибудь пожевать. Ты со мной?" Антон кивнул и предложил мне свой локоть. Идти по дорожке вверх было действительно непросто на высоких каблуках. Когда мы дошли до входа в центральную часть дома, Мужчина остановился, вынуждая и меня замереть на месте. И трющая улыбка вновь прочно обосновалась на его губах, а серые глаза пытливо прищурились. «И почему же он назвал тебя жадной?» — протянул Антон. «А я отлично понимала, насколько опасно нам стоять вот так близко». «То есть с дрианью ты согласен?» — отшутилась я, делая шаг назад. Ну, дренная девчонка это неплохо. Я люблю дренных девчонок, которые сводят с ума коротенькими чёрными платьицами. Ему не хватало только облизнуться до полноты картины. Честное слово, самый натуральный тигр, которого выпустили в заповедник, чтобы сожрать одну маленькую меня. Пауза затянулась, а я беззастенчиво тонула в его глазах, позабыв обо всём на свете. Правда, желудок мой а вынужденные голодовки не забыл и выдал гормогласную музыкальную рулады. Понял? усмехнулся Антон. Как насчёт того, чтобы сбежать до завтрашнего утра? У меня съёмки. Съёмки у тебя завтра утром? Сначала подводка, потом завтрак и общие свидания. Ты совсем не следишь за своим расписанием. И вот вроде не упрекну, Но стыдно стало. У меня есть Катя. У тебя есть я. Расставил он приоритеты. Я планировала выспаться сегодня, созналась я, глядя на него уже без смеха, чтобы проникся важностью предстоящего мероприятия. Знаешь, я тоже планировал выспаться. Так почему бы нам вместе не сделать это, скажем, где-нибудь в тихом, уютном номере? окно, которого выходит на Эйфелеву башню. Не отстанешь? Неизбежно сдалась я под его напором. Никогда, ответил он совершенно серьёзно. Хорошо. Но сначала я переоденусь и возьму деньги. Я тебе должна за покупку. Договорить я не успела, да в общем-то и не пыталась. На глазах у съёмочной группы, у Кати и даже у участников Антон взвалил меня на своё плечо и потащил в сторону парковки, прикрывая мне стратегическое место широкой ладонью. Ну, то есть на попе я отчётливо эту широкую ладонь ощущала. И вот вроде бы я должна была возмутиться. На нас ведь все смотрят. Никакой от себятины, всё строго по сценарию. Но мне было так наплевать. Контракт не нарушаю. Не нарушаю, а остальное может катиться лесом. В конце концов, я имею полное право на своё маленькое женское личное счастье и на большую, назойливую, ядовитую ревность от Артёма. Что может быть лучше, чем активный конкурент? Может быть, наконец задумается о том, что нужно предпринимать какие-то шаги. Даже не посмотрел сегодня на меня, когда Встретились в зале. И ушёл один из первых вместе с ещё двумя участниками, не оглянувшись. А ведь это я должна быть обижена после катакомб, а не он. Ты так смешно пыхтишь, поведал мне Антон, опуская меня на землю. А ты до невозможности наглый и бессовестный тип, ответил я откровенностью на откровенность. Но я тебе нравлюсь, а ты? Ты нравишься мне? Всю дорогу до отеля мы ехали, держась за руки. Антон легонько поглаживал пальцами мою ладонь, время от времени бросал на меня интригующие взгляды и хмыкал в виде моего смущения. Номер в отеле мужчина забронировал по дороге, как и заказал обед, которому мой желудок бессовестно обрадовался. Хотела было пошутить насчёт раздельных спальных мест, но подумала о том, что мне будет комфортнее в его объятиях. Если серьёзно, я уже забыла, когда в последний раз до реалити-шоу проводила ночь в обнимку с мужчиной. Секс не считается, я имею в виду именно сон. Приехали, Каромейка. Остановился Антон перед входом в роскошное здание. Слушай, а это точно отель? На музей больше похоже. Насупилась я. Разглядывая выдающуюся архитектуру. С тобой я готов спать даже в музее, хохотнул мужчина, учтиво помогая мне выбраться. Спать или, заметила я двусмысленность в его словах. Спать. Но и, кстати, звучит намного привлекательнее. Ты когда-нибудь бывала в Лувре?